Глава третья. «Тейт». При других обстоятельствах, если бы я проснулась, открыла глаза и увидела сердитого мужчину, который сверлит меня взглядом на пороге комнаты, я бы завизжала, швырнула бы в него что-нибудь, юркнула бы в ванную и заперлась изнутри. Ничего подобного я, однако, не делаю, только смотрю на незнакомца в полнейшем недоумении. Неужели это тот человек, который валялся пьяным в коридоре, Тот самый, который прошлым вечером рыдал, пока не уснул. Этот мужчина грозен. Этот мужчина разъярен. Этот мужчина смотрит так, словно ждет извинений или объяснений. И все-таки это он. Джинсы и черная футболка те же, в которых он заснул прошлым вечером. Единственная перемена — сегодня парень способен самостоятельно держаться на ногах. Тейт, что у меня с рукой? Майлз в курсе, как меня зовут, потому что Корбин рассказал о моем приезде, или потому что помнит, как я назвала свое имя. Я бы предпочла первое. Не хочу, чтобы у него остались какие-то представления о прошлом вечере. При мысли, что Майлз может знать, что рыдал в подушку, а я его утешала, становится неловко. Однако Майлз понятия не имеет, что у него с рукой, возможно, не помнит и всего остального. Он стоит, прислонившись к двери, и скрестив на груди руки. Вид рассерженный. Словно это по моей вине, у него была тяжелая ночь. Перекатываюсь на бок и натягиваю одеяло до самой макушки. Просыпаться я не готова, хотя Майлз и считает, что я обязана ему что-то объяснять. «Будешь выходить? Запри за собой дверь», — говорю в надежде, что он поймет намек и уйдет. «Где мой телефон?» Я зажмуриваюсь и пытаюсь не обращать внимания на плавный голос, который льется в мои уши и растекается по всему телу, согревая даже в тех местах, где не справляется тонкое одеяло. Приходится напомнить себе, что человек, которому принадлежит этот чувственный голос, стоит на пороге моей спальни и грубо чего-то требует, даже не поблагодарив за помощь. Интересно, а где же «Спасибо»? Где «Привет, меня зовут Майлз, приятно познакомиться». Видимо, от Майлза такого не дождешься. Слишком поглощен своими рукой и телефоном, озабочен собственной персоной настолько, что совершенно не думает о тех, кому причинил беспокойство безрассудным поведением. Если этот парень и его высокомерие станут моими соседями на ближайшие несколько месяцев, лучше сразу поставить его на место. Я сбрасываю одеяло, подхожу к двери и сверлю Майлза глазами. Будь добр, сделай шаг назад. Как неудивительно. Он повинуется, продолжая смотреть ему прямо в лицо, захлопываю дверь у него перед носом, с улыбкой возвращаюсь в постель и снова натягиваю на голову одеяло. Победа за мной. Кстати, я упоминала, что не люблю рано вставать. Дверь снова открывается. Нет, распахивается. «Да что с тобой такое?» — возмущается Майлз. Я со стоном сажусь в кровати и поворачиваюсь к нему. Он по-прежнему на пороге. Смотрит на меня так словно чего-то ждет». «Отвали». Похоже, Майлз не ожидал грубого ответа. Меня охватывает стыд. «Впрочем, это же мой гость ведет себя, как последняя свинья. Я так думаю. Он первый начал. Я так думаю». Несколько мгновений Майлз пристально смотрит на меня. «Мы с тобой. Что...» Он показывает пальцем сначала на меня, потом на себя. «Замутили прошлой ночью? Ты поэтому злишься?» смеюсь. Мои подозрения оправдались. Майлз форменная свинья. Отлично. Мой новый сосед напивается в хлам и таскает домой столько баб, что и вспомнить потом не может, с кем у него было, а с кем нет. Только я открываю рот, чтобы ответить, как слышу. Хлопает входная дверь, и Корбин зовет меня по имени. Бросаюсь вперед, но Майлз все еще стоит на пороге, буравит меня взглядом и ждет ответа на свой вопрос. Хочу сказать что-нибудь но его глаза заставляют меня ненадолго смешаться. Таких глаз я еще не видела. Ничего общего со вчерашними, красными и заплывшими. Сегодня они светло-голубые, почти прозрачные. Неотрывно смотрю в них, словно надеясь разглядеть там волны, такие же голубые, как воды Карибского моря. Впрочем, я никогда не была на Карибах. Майлс моргает, Карибы забыты, и я возвращаюсь в Сан-Франциско. Возвращаюсь к себе в комнату. Возвращаюсь к вопросу, который он задал, прежде чем объявился Корбин. «Замутили!» Неподходящее словечко для того, чем мы вчера занимались, шепчу я и жду, чтобы он позволил мне пройти. Майлз выпрямляется в полный рост, всей своей позой воздвигая между нами невидимый барьер. Судя по мрачному виду, мысль о том, что между нами что-то было, ему неприятно. В его взгляде почти отвращение отчего он нравится мне еще меньше. Я отказываюсь отступать, и мы не отрываем глаз друг от друга, даже когда Майлз делает шаг в сторону, пропуская меня. Едва я выхожу из комнаты, как сталкиваюсь с Корбином. Он переводит взор то на меня, то на Майлза, но я без слов даю ему понять, насколько далеки от истины его подозрения. «Привет, сестренка», — говорит Корбин и притягивает меня к себе. «Мы не виделись почти полгода». Иногда не осознаешь, как сильно скучаешь по кому-то, пока вновь с ним не встретишься. Впрочем, в нашем случае это не так. По Корбину я тоскую постоянно. Хотя порой его назойливая опека и действует мне на нервы, она свидетельствует о нашей близости. Корбин дергает меня за волосы. «Отросли. Мне нравится. По-моему, так долго мы еще не разлучались. Я убираю прятку с его лба. И твои. Но мне не нравится». «Улыбаюсь, чтобы Корбин не подумал, будто я серьезно. На самом деле, я люблю его слегка небрежный вид. Все говорят, что мы с братом очень похожи, но сама я особого сходства не нахожу. Кожа у Корбина смуглее. Всегда ему завидовала. Волосы у нас одного темно-каштанового цвета, а вот черты лица разные, особенно глаза. Мама всегда говорила, что если соединить наши глаза вместе, получится дерево. Его зеленые, как листва». Мои коричневые, словно кора. В детстве я мечтала, чтобы листья достались мне, потому что я любила зеленый цвет. Корбин кивком приветствует Майлза. «Привет, дружище! Тяжелая ночка?» — спрашивает он и смеется. Ему прекрасно известно, какая именно ночь выдалась у Майлза. Майлз протискивается мимо нас. «Понятия не имею», — бурчит он. «Ничего не помню». Заходит на кухню и достает из шкафа кружку, прям как в собственной квартире. «Не нравится мне это». «Не нравится Майлз, который чувствует себя здесь, как дома». Майлз по-хозяйски отыскивает в другом шкафу баночку аспирина, наливает в чашку воды и забрасывает в рот две таблетки. «Все вещи перенесла?» — спрашивает Корбин. «Нет, пришлось твоим соседам заниматься большую часть времени». Майлз нервно откашливается, моет кружку и возвращает в шкаф. Заметив его смущение, невольно смеюсь, Забавно, что он понятия не имеет, как провел ночь. Забавно даже, что мысль о близости со мной ему неприятна. Готовый и дальше продолжать эту игру ради собственного извращенного удовольствия. Корбин смотрит на меня так, будто догадался, что я затеяла. Майлз выходит из кухни, бросает на меня косой взгляд и тут же поворачивается к Корбину. «Ушел бы давно, но не могу найти свой ключ. Запасной у тебя?» Корбин достает из комода ключ, Бросает Майлзу, тот ловит. «Можешь вернуться через час и помочь с вещами, Тейт? Сначала хочу принять душ». Майл кивает и тут же посылает мне быстрый взгляд, стоит только Корбину отвернуться. «Поболтаем попозже, когда будет не так рано», — говорит мне брат. Хотя мы и жили вместе целых семь лет назад, он прекрасно помнит, что по утрам я не расположена к долгим беседам, а вот его соседу, к несчастью, это неизвестно. Когда Корбин уходит к себе в спальню, я разворачиваюсь лицом к Майлзу. Он выжидательно смотрит на меня, будто до сих пор надеется получить ответы на вопросы. Мечтаю, чтобы он поскорее ушел, поэтому высказываю все сразу. «Вчера вечером я нашла тебя пьяным в коридоре. Кто ты такой, я не знала, а когда ты пытался залезть в квартиру, прищемила тебе руку дверью. Она не сломана, я проверяла. Ушиб, не более того. Просто приложи лед и забинтуй на пару часов». «И нет, между нами ничего не было. Я помогла тебе сюда войти и ушла спать. Твой мобильник валяется на полу у двери, где ты его и оставил, потому что был так пьян, что на ногах не стоял». Я направляюсь в свою комнату, чтобы избежать его сверлящего взгляда. На пороге резко оборачиваюсь и говорю, «Через час, когда вернешься, а я как следует проснусь, можем попробовать еще раз». Он стискивает зубы. «Что попробовать?» познакомиться как полагается я захлопываю дверь чтобы создать преграду между собой и этим голосом этим взглядом сколько коробок спрашивает корбин обуваясь я беру со стола ключи шесть плюс три чемодана и одежда на плечиках корбин громко стучит в дверь напротив и направляется к лифту маме сообщила что нормально добралась да вчера смску скинула я слышу как открывается дверь соседской квартиры но в лифт вхожу, не оборачиваясь. Как только возникает Майлз, чувствую, бой проигран. Сражение, которое я вела, сама о том не подозревая. Вообще такое нечасто бывает, но если уж меня и влечет к парню, я предпочитаю, чтобы это был тот, кому я готова испытывать влечение. А в отношении Майлза я не хочу ничего чувствовать. Не хочу, чтобы меня оттянуло к мужчине, который напивается до беспамятства, рыдает из-за баб, и даже не помнит, спал он со мной или нет, хотя трудно не замечать его присутствие, когда оно заполняет все вокруг. «Пару раз туда и обратно», — говорит Корбин и жмет на кнопку первого этажа. Майлз пристально глядит на меня, сохраняет суровый вид, и я не понимаю, что за ним кроется. В ответ смотрю вызывающе. Как бы ни шло ему это выражение, я все еще рассчитываю на благодарность. «Добрый день», — наконец произносит Майлз, делает шаг вперёд, и протягивает мне руку, грубо нарушая неписанные правила лифтового этикета. «Майлз Арчер, ваш сосед из квартиры напротив». «Я в замешательстве. По-моему, это мы уже выяснили». «Просто решил начать сначала», — говорит он, приподняв одну бровь. «Познакомиться, как полагается». «А, ну да, я же сама так хотела». Жму ему руку. «Тейт Коллинз, сестра Корбина». Майлз отступает однако по-прежнему смотрит мне прямо в глаза. Я чувствую себя неловко, потому что Корбин рядом. Впрочем, брат слишком поглощен своим телефоном и не обращает на нас внимания. Наконец, Майлз отводит взгляд и тоже достает из кармана мобильник. Решаю воспользоваться этим и разглядеть соседа как следует. Все в Майлзе противоречит одно другому, как будто его создавали два враждующих творца. Точеные скулы, суровое выражение лица — А губы такие милые, мягкие. Они кажутся безобидными по контрасту с шероховатым шрамом на подбородке. Волосам никак не решить быть им золотистыми или темно-каштановыми, прямыми или вьющимися. Ведет он себя то дружелюбно, то грубо и безразлично, сбивая с толку мою способность отличать холодное от горячего. Непринужденная поза идет вразрез со сдержанным гневом, который я прочла в его взгляде утром. Сегодняшнее спокойствие не вяжется со вчерашним опьянением, а глаза не могут определиться, на меня ли им смотреть или в телефон. Прежде чем мы доезжаем до первого этажа, Майлз несколько раз то поднимает взгляд, то опускает. Я перестаю на него пялиться и первый выхожу из лифта. Кэп сидит на своем месте, точно дозорный. Увидев нас, он медленно поднимается, опираясь на подлокотники. Корбин с Майлзом приветствуют его кивком и идут дальше. «Как прошла первая ночь, Тейт?» С улыбкой интересуется Кэп. «Не удивлена, что ему известно мое имя, ведь вчера он знал, на какой мне этаж». Я смотрю в затылок удаляющемуся Майлзу. Довольно насыщенная ночка. Похоже, мой брат попал в плохую компанию. Кэп тоже глядит на Майлза, плотно сжимает морщинистые губы и слегка покачивает головой. Скорее всего, малыш просто ничего не может с собой поделать». Неясно, кого Кэп имел в виду, Майлза или Корбина. Однако я не переспрашиваю. Шаркающей походкой Кэп направляется в сторону туалета. «Похоже, я обмочился», — бормочет он на ходу. Я смотрю ему вслед и гадаю, к какому возрасту человек перестает заботиться об условностях, хотя, по всей видимости, Кэп никогда о них не задумывался. Почему-то мне это нравится. «Тейт, пошли!» зовет Корбин с другого конца вестибюля. «Я догоняю их с Майлзом, и мы идем к машине. Потребовалось три попытки, чтобы перенести мои вещи. Не две. Целых три похода, в течение которых Майлз не перекинулся со мной ни словечком».